Лесные сокровища Каноэ приближалось к берегу. Взору открылась бухта в белой пене прибоя, и раступившиеся в одном месте рифы выдавали то место, где в море впадает речка. Темно-зеленые заросли девственного леса подсказывали, что путь ее к морю лежит от склона, виднеющегося вдалеке холма. Лес подступал к самым ее берегам. А еще дальше в тусклой туманной дымке, едва отличимые от облаков, похожие на заледеневшие огромные волны, стояли горы. Море было спокойным, никакого заметного глазу волнения. Небо сияло. Человек с самодельным веслом остановился Это должно быть где-то здесь, сказал он. Положив веслу в лодку, он указал рукой прямо перед собой. Другой человек, находившийся в передней части каноэ, внимательно изучал берег. На коленях у него лежал кусок пожелтевшей бумаги. «Посмотри вот сюда, Эванс», — сказал он. Оба они говорили приглушенными голосами, их пересохшим губам слова давались трудом. Мужчина, которого назвали Эвансом, покачиваясь, прошел в другой конец лодки и взглянул через плечо спутника на листок бумаги. Листок этот представлял собой грубо нарисованную карту местности. Его, видимо, так часто складывали и раскладывали, что бумага помялась, а на сгибах так потрепалась, что вот-вот готова была развалиться на части, из-за этого-то ее приходилось придерживать пальцами. Очертания бухты, нарисованные карандашом, почти стерлись, и рассматривать их приходилось с трудом. «Это, — сказал Эванс, — вон тот риф». А здесь река впадает в море. Он провел пальцем линию на карте. Это извилистая линия река. Вот уж я напьюсь. А звездочкой отмечено наше место. «А видишь эту пунктирную линию?» Заметил тот, что с картой. «Это прямой путь» и он лежит через устик пальмовым зарослям. Звездочка стоит как раз там, где река пересекает эти заросли, и нужно будет заметить место, где войдем в лагуну. «Странно», — сказал Эванс после некоторого молчания, «здесь зачем-то поставлены непонятные значки. Похоже на план дома или чего-то в этом роде. И что могут обозначать эти маленькие черточки?» направленные то в одну, то в другую сторону, никак не возьму в толк. А это что написано? Это по-китайски, — ответил человек с картой. Ну, конечно же, он был китаец, — согласился Эванс. Все они были китайцами, — повторил человек с картой. Они посидели несколько минут, неподвижно глядя на берег. Каноэ медленно плыло по волнам. Эванс перевел взгляд на весло. «Твоя очередь грести, Хукер», — проговорил он. Его спутник медленно сложил карту, убрал ее в карман, аккуратно прошел мимо Эванса и принялся работать веслом. Все его движения были замедленными, так передвигаются люди, чьи силы на исходе.